«Самое интересное. Часть первая. Лектор-прогульщик. Мы столкнулись на ветеринарном конгрессе. Выйдя из аудитории в толпе возбужденных слушателей, шумно обсуждающих только что прочитанный доклад, я отвлекся и чуть не сбил с ног невысокую даму лет сорока, одетую строго, но элегантно». «Молодой человек, пожалуйста, осторожнее!» «Ой, простите, ради бога!» Я смущенно поднял глаза на женщину. «Светлана Васильевна?» «Она самая, а вы, простите, кто?» Спросила женщина строгим преподавательским тоном. «Неужели не узнаете?» Я деланно насупился, опустил глаза в пол и глухо забубнил. — Светлана Васильевна, простите за очередное опоздание. Я просто так устаю на работе, что никак не могу проснуться к первой паре, и этого больше не повторится. «Семён — Семен! — радостно воскликнула женщина, и ее глаза весело заблестели. — А ты тут какими судьбами? — Ну, так сказать, при исполнении. Я улыбнулся и перевернул лицевой стороной, висевший на шее, лекторский бейдж. «Лектор, офтальмолог, микрохирург?» — вслух читала Светлана Васильевна. «Да еще и кандидат наук! Кто бы мог подумать? Ведь больше всех занятия прогуливал, а? Было? Отвечай, когда преподаватель спрашивает». «Ну было, чего уж там отрицать». Светлана Васильевна засмеялась и горячо пожала мне руку. «Молодец, Семен, правда, молодец. Всегда рада, когда мои ученики чего-то добиваются. Офтальмология, конечно, не моя специальность, но понимаю, что область серьезная. Продолжай в том же духе». «Слушаюсь, товарищ преподаватель». Я щелкнул каблуками и вытянулся по струнке. «Есть продолжать в том же духе». Мы оба захохотали. «А вы-то здесь как? Почему, для чего?» — в свою очередь спросил я. «В ветеринарной академии еще преподаете на хирургии?» «Да, Семен, преподаю. Я тут как раз по этому поводу и читала доклад. Мы стараемся внедрять в обучение новые технологии. Считаем важным рассказывать студентам о самых передовых методах лечения животных. Ты же помнишь, какие у нас на кафедре есть операционные для крупных животных, для коров, для лошадей?» Так эти операционные уже многие годы пустыми стоят. С собаками и кошками наши врачи и преподаватели работают, поэтому в этой области есть чего студентам показать. Но мы же ведущий российский сельскохозяйственный вуз, а работы с сельскохозяйственными животными у нас нет. Поэтому я предлагаю за неимением реальных пациентов сделать акцент на обучающие фильмы, методические видеоролики – Можно всего один раз где-то хорошо операцию провести, на видео ее заснять, материал обработать и потом студентам показывать. И наглядно, и интересно, и полезно. Тебе, Семен, еще повезло, когда вы учились, у вас хоть на клинической диагностике крупные животные были, и коровы, и овцы, и лошади. Сейчас и этого нет, из-за экономической нецелесообразности. Но раз такая ситуация, значит, нужно делать акцент на видеообучение, и оно в любом случае будет намного эффективнее, чем скучные лекции. И это есть мое мнение как ученого, врача и преподавателя с многолетним стажем. Вот об этом я в докладе и рассказывала. Ты-то сам как думаешь? Согласен со мной? Да я, конечно, согласен, Светлана Васильевна. Я вздохнул. Но чтобы операцию у крупного животного заснять, эту операцию еще надо сделать и сделать хорошо. Это студентам будет стыдно в глаза смотреть. Должен и специалист быть классным, и пациент подходящим, и оператор должен быть и свет, и звук, и обстановка соответствующая. Знаете ли, операция в грязном коровнике будет смотреться не очень. Идея у вас, конечно, хорошая, но воплотить ее в жизнь не так просто. Теперь пришла очередь вздохнуть Светлане Васильевне. «Наверное, ты прав, Семен. Я как-то об этом не подумала. Слушай, если ты так в этом разбираешься, может быть, мы какую-нибудь твою операцию заснимем, офтальмологическую? «Да у меня, Светлана Васильевна, крупных животных нет. Коровы и лошади ко мне с глазными проблемами пока не обращались. Одни собаки и кошки», — я улыбнулся. «Но могу еще хомячков предложить». А также кроликов и морских свинок. Спасибо, доктор. Это не те масштабы. Светлана Васильевна улыбнулась. Но ты, Семен, мой мобильный запиши, вдруг случайно лошадь или коровок тебе забредут. Тогда сразу звони. Операционную в ветеринарной академии я тебе гарантирую самую большую, с видеосъемкой тоже вопрос решим. У нас в институте свои операторы есть. Хорошо, Светлана Васильевна, договорились. Удачи, Семен! Жду звонка. Часть вторая. У меня зазвонил телефон. У меня зазвонил телефон. Алло. Здравствуйте, это офтальмолог для животных? Семён Петрович? Да, кто говорит? Лошадь. Я невольно засмеялся. Простите, но это неправильный ответ. Должен быть слон. Это у Чуковского слон. В трубке тоже засмеялись. А у нас лошадь. «По кличке Рита. Я звоню от ее имени, и меня зовут Марина». «Здравствуйте, Марина. И что с вашей лошадью?» Ее копытом ударили. Три недели назад. Прямо в глаз. Нас уже все лошадиные доктора посмотрели, даже какой-то профессор приезжал. Кучу препаратов назначили, капли, мази, уколы. Но толку нет. По-моему, все только хуже становится. «Но я вообще-то не специалист по лошадям». «Лошадь последний раз в институте видел больше 10 лет назад». «Доктор, простите за прямоту, но нам уже лошадиный специалист не нужен, а нужен просто хороший офтальмолог. Помогите хотя бы с диагнозом определиться». А «Вы где находитесь?» «Наверное, в области». «Мы в районе Нахабина, по Новой Риге километров 20 от МКАД. Мы все ваши расходы оплатим, и вызов, и бензин». «Понятно». «Мне надо подумать, Марина, чем я реально смогу вам помочь?» «Вопрос не в деньгах. Перезвоните мне завтра с утра, хорошо?» «Хорошо, Семен Петрович, до завтра. Мы очень надеемся на вашу помощь». «Надо же!» «Вот вляпался в историю. Вроде и отказать неудобно. Но что мне делать с этой лошадью? Если ей реально копытом в глаз прилетело, то там все внутриглазные ткани в смятку. Естественно, никакие капли ей не помогут». Тут глаз нужно удалять, чтобы лошадь спасти. Да, была бы она собакой, я бы, конечно, предложил внутриглазное протезирование. Если стенка глаза целая, можно удалить воспаленное содержимое через небольшой разрез и протез поставить быстро и безопасно, да и внешний вид вполне приличный. Но это же лошадь. Кто будет лошадь протезировать? Сколько это будет денег стоить, да и где такую операцию проводить? «Это мне Светлана Васильевна напророчила пациента, не иначе». Тут меня как громом ударило. «Светлана Васильевна? Точно! Ветеринарная академия, большая операционная, видеосъемка для студентов! А почему бы не попробовать? Денег, конечно, я на этом не заработаю, но зато если все получится...» «Алло, Марина, это Семен Петрович. Да, я уже принял решение и готов завтра посмотреть вашу лошадь. Расскажите подробно, как до вас добраться на машине?» Часть третья. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Состояние лошади оказалось в точности таким, как я и представлял. Тяжелый удар копытом в область левого надбровья вызвал сильнейшее сотрясение глазного яблока, буквально превратив его содержимое в гоголь-моголь. Диагностика показала множественные внутриглазные кровоизлияния, отрыв хрусталика, отслоение сетчатки и последующее развитие воспалительного процесса. Что там великие лошадиные специалисты рассчитывали вылечить, было совершенно непонятно. Оставалось всего два варианта. Первый – удалить поврежденный глаз полностью. Второй – попытаться сделать протезирование, сохранив внешнюю эстетику. Мы решили пойти по второму варианту. Немного смущало, конечно, что в России таких операций никто и никогда не проводил. Даже в зарубежной литературе информация о подобных вмешательствах Ограничивалось лишь схематическими рисунками и расплывчатыми упоминаниями, что, дескать, когда-то и где-то делали такое. Но я посоветовался со Светланой Васильевной, и мы решили рискнуть. С этого момента все звертелось с сумасшедшей скоростью. Я мотался к токарям и фрезеровщикам, заказывая формы для отливки лошадиных протезов. Ездил на кафедру анатомии, чтобы изучить особенности строения глазной орбиты лошадей. По счастливой случайности нам удалось получить пару глазных яблок, отпавшие в результате несчастного случая лошади, и я смог более-менее сымитировать проведение протезирования на этих трупных глазах. Опыт интраокулярного протезирования собак и кошек у меня уже был солидный, и количество успешных операций давно перевалило за сотню. Я предполагал, что значительно более крупный лошадиный глаз может добавить мне определенных технических сложностей на операции, но все они были потенциально решаемы. Меня беспокоило другое — наркоз. Предварительный план был понятен — Лошадь заводят в большую операционную и прижимают вплотную к огромному мягкому операционному столу, столешница которого расположена вертикально, как стена. Затем животному вводят успокаивающие препараты, оно немного затормаживается, обмекает и его фиксируют к вертикальной столешнице огромными кожаными ремнями, пропущенными у него под брюхом. Следующим этапом лошади вводят наркотический препарат, и она отключается свободно, повисая на ремнях, будто на картошка в сумке авоськи. Далее приводят в действие гидравлику стола, и столешница с закрепленной на ней лошадью опускается в привычное горизонтальное положение. И вот, вуаля, лошадь передо мной как на тарелочке, и я могу оперировать. Тем не менее у меня было множество вопросов. А если лошадь испугается и не подойдет к вертикальному столу, а будет скакать по операционной, или к столу-то подойдет, но не даст привязать себя ремнями? А если ремни не выдержат и лошадь свалится на пол? А если она придет в себя во время операции и начнет бить головой или ногами, ремни-то только корпус удерживают, что тогда? Не обладая достоверной информацией о квалификации специалистов ветеринарной академии, которые будут делать наркоз, я на всякий случай прорабатывал страховочные варианты. Раскопав в старом зарубежном учебнике по офтальмологии способы местной и проводниковой анестезии при удалении глаза у коровы, я решил попробовать его на практике. Ведь если хорошенько обезболить лошадиный глаз, то требования к качеству наркоза значительно снизится. Тогда я смогу провести операцию, даже если лошадь просто будет лежать. Мы же не выпрыгиваем из стоматологического кресла даже при весьма болезненных манипуляциях. А в стоматологии как раз классическая проводниковая анестезия. Короче, нужно попробовать. Алло, Светлана Васильевна. Добрый вечер, это Семен. У меня в принципе все готово, Мне нужно только попробовать на ком-то сделать проводниковую анестезию глазного яблока. У вас на кафедре хирургии какой-нибудь теленок или бычок есть? Мне нужно минут 20-30. Всего пару уколов. Гарантирую, что с бычком ничего не случится. Да, завтра после обеда буду. Заодно и операционную посмотрим. Отлично. До встречи. Я иду вдоль знакомых корпусов ветеринарной академии подумать только. Десять лет прошло после защиты диплома, а как будто вчера это было. Неожиданно меня накрыло волной воспоминаний — веселых, грустных, романтичных. Мимо меня пробегают стайки студентов, неспешно проходят преподаватели. Группа мальчишек в белых халатах стоит около клинического корпуса и неторопливо курит, делая вид, будто они важные и солидные мужчины. На самом деле они наблюдают за девчонками, сидящими поодаль на скамейке. Девчонки щебечут, как веселые пташки, беззаботно смеются, болтают стройными ножками и краем глаза поглядывают на парней. Я почему-то смущаюсь, словно подглядел что-то неприличное, краснею, опускаю глаза и быстро прохожу мимо них в широкие деревянные двери. Захожу на кафедру хирургии. По коридору навстречу мне идет худощавый усатый мужчина в белом халате и чепчике. Его строгое лицо кажется мне подозрительно знакомым, и я замедляю шаг. Да не может быть. Коля? Баранов? Здорово! Коля останавливается и смотрит на меня ошарашенно и недовольно. «Вообще-то я...» «Николай Андреевич», — отвечает он мне с плохо скрываемой обидой в голосе. На его идеально выглаженном белоснежном халате золотистый бейдж. Доцент кафедры хирургии, кандидат ветеринарных наук. «Слушай, Коль, ну какой ты мне Николай Андреевич?» «Я Семен, неужели не узнал?» «А первый курс помнишь? Анатомичку» как в формалиновых ваннах внутренности изучали, как лис препарировали. Нашего суперпреподавателя, Бабичева Николая Валерьевича, помнишь? А Дашу Казачкову, такую красавицу с длинными волосами. Я не удержался и дружески хлопнул его по плечу. Коля резко отстранился и испуганно огляделся вокруг, не услышал ли кто. «Э, Семен, у меня тут дела, знаешь ли? Пойду я, всего хорошего». Я озадаченно посмотрел ему вслед. Да, оказывается, как за 10 лет люди меняются. Достал из кармана телефон и набрал номер. «Светлана Васильевна, это Семён. Я уже здесь, на кафедре. Как мне вас найти?» «Так вот он, мой экспериментальный бычок. Его уже завели в стойло и зафиксировали. Бычок не бычок, а килограммов по 300 уже будет. Рога у него, конечно, спилены». Но если головой даст, мало не покажется. Ну, здорово, чешу я бычку, широкий рыжий лоб. Как тебя зовут? Это Федор, поясняет Светлана Васильевна. Я достаю из кармана припасенную краюху хлеба и протягиваю бычку. Тот, обвивает мою руку длинным розовым языком, засасывает краюху в рот и смачно чавкает, зажмурив от удовольствия глаза и качая головой. Но ну, вот. Я теперь весь в слюнях. Придется идти руки мыть. Светлана Васильевна, а можно мне тут какой-нибудь столик организовать? Нужно шприцы положить и препараты. Я пока схожу, руки ополосну. Сейчас все сделаем, Семен. Возвращаюсь буквально через три минуты и вижу следующую картину. Около бычка уже стоит группа студентов, человек 15, с ручками и тетрадками. «Так, товарищи студенты, вам сегодня очень повезло», бодрым голосом начинает Светлана Васильевна. «Сейчас ветеринарный офтальмолог Семен Петрович продемонстрирует вам уникальную технику проводниковой анестезии глазного яблока у крупного рогатого скота. Пожалуйста, Семен Петрович». Все студенты разинули рты и смотрят то на бычка, то на меня. «Я ж пропотел». Что за подстава? Я же никогда в жизни этого не делал. Бросаю взгляд на Светлану Васильевну и вижу в ее глазах искреннюю радость и восхищение. А, ладно. Мне в первый раз, что ли, строить из себя специалиста? Наклоняюсь к бычку и тихонько шепчу ему на ухо. «Федя, ты только не дрейфь и не дергайся, больно не будет, слово даю». Надеваю перчатки... Набираю анестетик в шприц с короткой и тонкой иглой. Пальцами прощупываю под кожей чуть выше скуловой дуги тонкий шнурок векаушного нерва. Резким движением прокалываю кожу тонкой иглой и сразу нажимаю на поршень, чтобы создать анестезирующую подушку из препарата. Федор даже не шелохнулся. Жду 10 секунд и аккуратно продвигаю иглу глубже, вводя анестетик вокруг нервного ствола. Товарищи студенты, комментирую свои действия бодрым голосом. После проводниковой анестезии векаушного нерва круговая мышца глаза работать практически не может, смотрите. Я пальцами двигаю у бычка нижнее и верхнее веки. Они стали мягкими, податливыми и расслабленными, как пластилиновые. Это дает нам возможность, продолжаю я свою импровизированную лекцию, перейти непосредственно к полной анестезии глазного яблока. Поднимаю бычку пальцами верхнее века и обильно закапываю анестезирующие капли на поверхность глаза. Затем беру шприц с длинной иглой и прокалываю конъюнктиву под верхним веком. Слегка нажимаю на поршень и двигаю иглу все глубже и глубже параллельно поверхности глаза. Игла уходит вглубь орбиты сантиметров на пять. Слышу, как кто-то охает и краем глаза смотрю на студентов. Они, наблюдая за моими экстремальными манипуляциями, рефлекторно морщатся, жмурятся и трут себе глаза. Ввожу анестетик в полость орбиты, потом вытаскиваю иглу и проделываю аналогичные манипуляции еще в трех местах, вводя анестезирующий раствор в точках 12, 3, 6 и 9 по циферблату часов. Процедура закончена, и я вслух оцениваю эффект. Таким образом, в результате введения анестетика в четырех сегментах орбиты достигается полное обезболивание глазного яблока и блокируется работа наружно-глазных мышц. Смотрю на Федора. Он продолжает невозмутимо жевать сено, но выглядит как сельский дурачок. Один глаз работает нормально, продолжая двигаться и следить за обстановкой, другой глаз застыл по центру, совершенно неподвижен, веки чуть обвисли. Я осторожно дотрагиваюсь пальцем дороговицы конъюнктивы Никакой реакции. Отлично, промываю глаз увлажняющим препаратом и благодарно глажу Федора по голове. Если у вас есть вопросы, вы можете задать их Семену Петровичу, радостно говорит Светлана Васильевна. Доктор, скажите, пожалуйста, вышел вперед высокий черноволосый парень в очках. Я понимаю, что методика сложная, но все-таки сколько необходимо тренироваться, чтобы выполнять ее так легко и уверенно, как вы сейчас? Я бросаю беспомощный взгляд на Светлану Васильевну, и она меня вручает. Ребята, конечно, для выполнения таких процедур необходимы годы и годы постоянной практики. Давайте скажем спасибо Семену Петровичу, у него еще много дел сегодня». Студенты, возбужденно переговариваясь, гурьбой выходят в коридор, и я слышу отдельные эмоциональные реплики. «Ты видел, как он иглой ткнул? Я думал, пипец глазу. Ага, а я думал, он прямо в мозг попал. Круто, да? Да просто жесть это, офтальмология!» «Семен, я в восторге!» — лицо Светланы Васильевны сияет от счастья. Вот это было настоящее практическое занятие. Ну что, пойдем посмотрим операционную? Вот она, большая операционная кафедра хирургии. Сколько раз студентам я слушал рассказы об уникальном гидравлическом операционном столе, сделанном специально для ветеринарной академии. И вот он, этот стол. «Пока учился, я видел его сотни раз, но никогда не думал, что буду сам на нем оперировать». Светлана Васильевна быстрыми шагами мерила операционную и вслух рассуждала. «Так, здесь будут сидеть студенты. Наверное, человек тридцать поместится. Здесь будет оператор с камерой. Тут дополнительный свет поставим. Будет просто замечательно». Я кинул взглядом операционную. «Светлана Васильевна, смотрите». Операционный стол высотой больше метра, плюс на нем еще будет лежать лошадь. Я с пола не дотянусь. Значит, нужно вокруг стола сделать как бы помост из аудиторных парт, а рядом с ними поставить скамейки. Я буду оперировать вместе с ассистентом, стоя на парте. Еще один врач будет снизу подавать мне инструменты, которые мы разложим на инструментальном столике». Таким образом, моя команда будет состоять из трех человек. Думаю, мы справимся. Теперь самый главный вопрос. Кто будет делать наркоз и фиксировать лошадь на столе? Ну, Семен, у нас в Академии полно специалистов по лошадям. И на коневодстве есть преподаватели, и у нас на хирургии большие специалисты по наркозу. Они и лекции читают, и в хозяйство выезжают, еще на кафедре клинической диагностики. «Простите, Светлана Васильевна, — перебил я ее, — вы сами хоть раз видели в их исполнении хоть одну анестезию у лошади? Вообще хоть одну операцию у лошадей здесь делали? Ну, так сказать, наверное, делали, конечно. Я, конечно, лично не видела, но говорят, что однажды что-то оперировали, и вроде бы даже у лошади». Светлана Васильевна почему-то помрачнела. «Ладно, Светлана Васильевна, а вы лично лошади внутривенные уколы сделать сможете? В еремную вену?» «Конечно смогу, Семен. Я и практику с лошадьми проходила, а в молодости врачом в хозяйстве работала. Внутривенные инъекции сделаю без проблем. А что? Вы не думайте, Семен, у нас на операции такие специалисты будут. Я с ними и рядом не стояла. У них даже свои препараты для лошадиного наркоза есть». «Да вы что?» Я хитро подмигнул Светлане Васильевне. «И какие же, интересно, я просто не разбираюсь в лошадином наркозе!» Возникла напряженная пауза. «Если честно, я не знаю, Семен», — сказала Светлана Васильевна и вздохнула. «Говорят, что есть». «Ладно», — я ободряюще улыбнулся. «Отступать уже некуда». Кроме того, по результатам сегодняшнего эксперимента с проводниковой анестезией, я уверен, что глаз лошади смогу гарантированно обезболить. Главное, чтобы она во время операции не вскочила. Помнится, когда был студентом, нам на хирургии преподаватель рассказывал, что лошадь ударом головы может человека убить. Я же не все занятия прогуливал, кое-что и запомнил. И, по-моему, этим преподавателям... «Этим преподавателем была я», — грустно сказала Светлана Васильевна. Часть 4. День Х. Операция была назначена на 12 часов дня. И стоит ли удивляться, что я приехал почти на 2 часа раньше? С хирургической точки зрения меня можно назвать «авантюристом». И если для того, чтобы вылечить пациента, нужно рискнуть, я сделаю это без колебаний. Но в моем понимании рискованная операция – это когда на операции все зависит только от меня, а все остальное под контролем. В данном же случае от меня не зависело практически ничего. Я готов был достойно сыграть свою непростую роль, но как поведут себя другие актеры этого спектакля, Мне было неведомо. Я нервничал и хотел занять себя хоть какой-то работой, чтобы сбросить напряжение. Не дожидаясь прибытия моих ассистентов, я самостоятельно разложил инструменты, шприцы, препараты, подготовил к операции внутриглазные протезы. Я никогда не протезировал глаза у лошадей и на всякий случай заказал два протеза. Один в точном соответствии с анатомическими параметрами лошадиного глаза и второй чуть меньше. Я надел перчатки, аккуратно достал два матово-черных шара из стерильной упаковки и залил их пенищимся дезинфицирующим раствором. Облепленные роем мелких пузырьков, они забавно покачивались в пластиковых контейнерах, медленно вращаясь вокруг своей оси. Протезы зачем то напоминали карликовые противокорабельные мины, сделанные в масштабе 1 к 100. Их вид странным образом гипнотизировал меня и одновременно успокаивал. Вероятно, на какое-то время я действительно потерял связь с окружающим миром, поскольку неожиданное движение рядом заставило меня вздрогнуть. Какой-то бородатый мужчина наводил на контейнеры с протезами широченный объектив профессиональной видеокамеры. «Какая красота!» — шептал мужчина, прижимаясь глазом к видоискателю. «Неизведанные черные планеты плывут в космическом пространстве». «А мне кажется, они похожи на морские мины», — прервал я его восторженную речь. «Нет-нет, что вы!» — горячо возразил мужчина. «Это кометы в облаках звездной пыли. Вы же видите эти вихри космических пузырьков. Наверное, вы просто не романтик». «Наверное, нет», — вздохнул я. «Я оперирующий хирург Семен Петрович». «А я Борис, ваш оператор». «Буду снимать это уникальное действо для студентов и преподавателей. Меня Светлана Васильевна попросила зафиксировать все максимально подробно для истории». «Надеюсь, мы вас не подведем, и вам будет что поснимать», — осторожно сказал я. Операционный зал постепенно заполняется народом. Студенты, преподаватели начинают распределяться по помещению, выискивая местечко поудобнее. Мои ассистенты уже прибыли, приоделись, просмотрели инструменты, подготовили шовный материал. Команда готова к работе. Наконец, в помещение заходят трое мужчин в белых халатах и с ними Светлана Васильевна. Я иду к ним навстречу. «Здравствуйте, Светлана Васильевна!» «Здравствуйте, коллеги!» «Простите, я уже в перчатках, поэтому руки вам не подаю», — улыбаюсь я. «Мы чинно раскланиваемся друг с другом». И я продолжаю. «Меня зовут Семен Петрович. В принципе, у меня все готово, и мы можем начинать. Где наш пациент?» «Светлана Васильевна», — вдруг спрашивает один из мужчин с аккуратно подстриженными седыми усами. «А что насчет препаратов для наркоза?» «В смысле?» На лице Светланы Васильевны появляется растерянное выражение. «Ну, чем нам наркоз-то делать? Препараты где?» «Вадим Сергеевич, вы же сказали, что проблем с наркозом не будет, и у вас все препараты есть». На щеках женщины проступают багровые пятна. «Мы же с вами это вчера обсуждали». «Ну да, обсуждали. Вчера». Вадим Сергеевич невозмутимо разглаживает усы рукой. «А сегодня я посмотрел, а препаратов нет. Наверное, уже потратил». «Нет, я готов наркоз лошади сделать. Надо только препараты найти». Давайте позвоним, например, на кафедру оперативной хирургии. Вдруг у них есть, а? Но, Вадим Сергеевич, в голосе Светланы Васильевны начинает звенеть металл. Вы понимаете, что если мы сейчас не найдем наркоз, то вся операция, все приготовления... Но, Светлана Васильевна, где я их возьму? Думал, что они есть, правда, а тут вдруг хоп и нету. Я не стал дальше слушать, со злостью сорвал с рук перчатки, скомкал, сунул в карман и быстрым шагом вышел из операционной. В висках стучало, пальцы непроизвольно сжимались в кулаки, в голове дружным хороводом крутились ругательства, одно страшнее другого, даже не помню, как очутился на улице. Прохладный октябрьский денек, золотая листва на деревьях, свежий ветерок, дождик чуть накрапывает. Я вздохнул полной грудью. «Как же хорошо. Сейчас позвоню ассистентам, попрошу, чтобы собрали инструменты и препараты и завезли завтра в клинику. Сам сяду в машину и поеду домой». Да пошло оно все. Академия с этими раздолбаями, оператор с кинокамерой, операция уникальная. Наверное, есть места, где никогда ничего не поменяется. Я достал из кармана мобильник. «Сема, что случилось? Ты чего вылетел, как ошпаренный?» На улицу вышел Денис, мой коллега, а сегодня по совместительству ассистент. «Дэн, прости, что я тебя сюда дернул, видишь, как оно складывается. Мне стало очень стыдно». «Не, Сёма, погоди. Ты про препараты для лошадиного наркоза, что ли? Да и хрен бы с ними, слушай, давай обычный наркоз сделаем, как для собаки. У меня в машине переноска с препаратами осталась, забыл на работе выложить. Чего не прооперировать, раз уже приехали». «Ты, наверное, готовился, настраивался. Я-то уж тебя знаю». «Денис, ты в своем уме?» Я смотрел на него, вытаращив глаза. «Это скотина ж под 400 кг весит». «Да ладно, доктор, прибедняться. Ты фармакологию лучше нас всех знаешь. Короче, считай, что это не лошадь, а огромный доберман. Давай, рассчитывай наркоз». Денис протянул мне толстую тетрадку и ручку. Это я у одной студенточки одолжил. Симпатичная, между прочим. Денис заговорщицки мне подмигнул. Я вцепился руками себе в волосы. Ну ты, блин, провокатор. Я вернулся в операционную через 10 минут. Светлана Васильевна продолжала о чем-то горячо спорить с преподавателями. Лица у всех уже были пунцовыми. «Светлана Васильевна, держите». Я бесцеремонно протиснулся между мужчинами и протянул ей листок с надписями и флаконы с препаратами. «Разводите физраствором на большие шприцы, лучше всего на 20 мл. Это обычный собачий наркоз. Я рассчитал где-то минут на 40 общего времени. На больше у нас препаратов не хватит, поэтому должны успеть. В общем, или начинаем сейчас, или... Никаких «или». Лицо Светланы Васильевны стало строгим и сосредоточенным. «Начинаем!» «Надежда!» — Светлана Васильевна окликнула девушку в красном хирургическом чепчике. «Веди лошадь!» Мы стояли поодаль, держа у груди руки с надетыми стерильными перчатками и наблюдали за подготовкой к анестезии. «Знаешь, Семен», — тихо сказал мне на ухо Денис, — «Я, конечно, не лошадник, но мне кажется, что они это неправильно делают». Пять человек прижимали лошадь к вертикальной поверхности стола, в то время как Светлана Васильевна дезинфицировала место инъекции вдоль еремной вены. Оператор Борис, поставив камеру на треногу, добросовестно снимал происходящее. Надо было фиксирующие ремни лошади заранее под брюхо пропустить. Лошадь, в принципе, спокойно стоит, шептал Денис. И еще, блин, пол же кафельный, скользкий и твердый. Надо было хоть какие-нибудь маты резиновые положить. Понимаешь, они же препарат внутривенно вводят. Если он мгновенно подействует, а лошадь не привязана, то... Денис не успел договорить. Светлана Васильевна ввела иглу в вену и нажала на поршень. Несколько секунд лошадь стояла неподвижно. Потом голова животного медленно опустилась, ноги задрожали. Преподаватели глядели на нее, разинув рты. Лошадь зашаталась и вдруг грузно рухнула на кафельный пол, тяжело ударившись головой о скользкую плитку. Брызнула кровь. «Это конец!» — простонал оператор и закрыл лицо руками. Лошадь бешено забилась на полу, пытаясь вскочить. Копыты то скользили по кафелю, то со свистом рассекали воздух. Все бросились в рассыпную. С грохотом упала опрокинутая скамейка, толкнув столик с инструментами. Я кинулся к нему, краем глаза успев увидеть, как девушка в красном чепчике метнулась к лошади и вцепилась руками в недоуздок. «Надежда нет!» — истошно закричала Светлана Васильевна. «Она же сейчас убьется!» — девушка повисла на шее лошади. Та резко вскочила, шатаясь, и, скользя по кафелю копытами, из разбитой губы на пол обильно лилась кровь. «Тише, Рита, тише! Все хорошо, тише!» Девчонка не отпускала лошадь, прижимаясь к ней, успокаивая и одновременно пытаясь помочь ей найти баланс. К ним кинулся какой-то парень в очках и синем халате — А следом еще пара студентов. Вчетвером они как-то умудрились опять прижать шатающуюся лошадь к мягкому столу. «Что вы стоите? Затягивайте ремни! Она же сейчас опять упадет!» Не выдержав, заорал Денис прямо у меня над ухом. Преподаватели, наконец, очнулись, бросились к лошади и притянули ее к столу широкими кожаными ремнями. Светлана Васильевна дрожащими руками сделала еще укол — и животное успокоилось, повиснув на кожаных петлях. Я облизал пересохшие губы. Денис сгибом локтя вытер под лба. Мы смотрели, как лошади привязывают копыта. Светлана Васильевна нажала на педаль. Загудили моторы, задвигались блестящие штоки гидравлических приводов. Столешница вздрогнула и пошла вниз, переворачивая лошадь в горизонтальное положение. «Денис, наш выход! Погнали!» — толкнул я его. Мы бросились к столу. Я стою на шаткой скамейки на высоте метра от пола. Передо мной голова огромного, 400 килограммового добермана под названием «Лошадь». В голове бьются мысли, сколько они возились с лошадью? Десять минут? Тридцать минут? Сколько у меня времени на операцию? Я успею? «Денис, начали!» — кричу я. «Большие прямые зажимы и иглодержатель с легатурой, «Шприц с лидокаином!» Стараюсь работать максимально быстро. Блокирую векушной нерв, чувствую, как под пальцами расслабляется круговая мышца глаза. Сразу ввожу в орбиту анестетик. В четырех точках на всю длину иглы. «Спасибо тебе, бычок Федя», — проносится мысль. «Разрез. Остановка кровотечения». Денис, салфетки. Еще. Теперь ложку Фолькмана. Ложка Фолькмана – специальный инструмент для выскабливания тканей. Антисептик давай. Воспаленные внутриглазные структуры удалены. Все промыто. Протез 35 мм давай. Быстро ставлю протез. Блин, все-таки он маловат, надо больше. Обратной стороной скальпеля поддеваю протез и выталкиваю из глаза. Денис уже протягивает мне тампон с протезом большего размера, 40 мм. Имплантирую протез. Супер, сидит как влитой. Денис, шьем. Давай мне тонкий пинцет и... Лошадь начинает медленно поднимать голову. Я пытаюсь удержать ее локтями, опираюсь ей на морду. «Бесполезно. Непреодолимая сила поднимает мои локти вместе с инструментами. Уже начала сваливаться операционная простыня. Со звоном упала на пол ложка Фолькмана. «Светлана Васильевна, наркоз! Добавляйте!» Я рускуюсь прилипшую к лицу хирургическую маску. «Голову держите! Что же вы?» — раздается звонкий крик. Кто-то, вскарабкавшись на стол, прыгает сверху на шею лошади, прижимая ее к столу весом своего тела. Я поднимаю голову и вижу белый халат и уже знакомый красный чепчик. «Вы Надежда?» — интересуюсь я. «Приятно познакомиться». «Здравствуйте, доктор. Препараты для наркоза закончились. У вас есть буквально минут десять. Потом Рита меня сбросит». «Я успею». «Денис, давай иглодержатель. Скорее». Мне хватило этих десяти минут, чтобы завершить операцию. Все получилось. Лошадь уже увели в конюшню, ассистенты моют инструменты, я устало сижу на скамейке около большого операционного стола. Оператор Борис сосредоточенно рассматривает треногу, которую кто-то случайно повредил, спасаясь от копыт, бившейся на полу лошади. «Борис, ну как вам сегодняшняя операция?» – спрашиваю его. «Семен Петрович, то, что я снимал сегодня, потрясло меня до глубины души. Я такого еще никогда не переживал. Это была драма, это была страсть, это была битва при Ватерлоо. Но ваша операция, только не обижайтесь, была самой неинтересной ее частью. Вы ее сделали за двадцать минут». Мы уже успели собрать инструменты и переодеться, когда в операционную зашла сияющая Светлана Васильевна вместе с Колей Барановым. Вот, Николай Андреевич, познакомьтесь, это Семен Петрович, тот самый доктор, который сегодня сделал, не побоюсь этого слова, уникальнейшую операцию. Я уже позвонила декану, завтра в «Академической газете» выйдет об этом подробный репортаж. Светлана Васильевна от радостных эмоций практически летала над полом. «Э, Семен Петрович», — пробубнил Коля, — «мы же вроде вместе учились, да? Может, вы со Светланой Васильевной зайдете ко мне на чай? У меня свой кабинет и варенье э, клубничное. Пообщаемся, так сказать, вспомним студенческие годы». «Спасибо за приглашение, Николай Андреевич. Непременно и обязательно я дарил его лучезарной улыбкой. Но как-нибудь в другой раз».